Растительное масло и водка продавались в одном отделе. Секунду я постоял, подозрительно изучая бутылки: кристалл, лучший, топаз, дешевле. Выбор я сделал просто, взял и то, и другое. Ребята, тоже спирт новый притащить, но водки всё равно много не бывает. Так, можно и возвращаться. Алгоритм пройден, программа завершена. Return End Порой я замечаю, что всё, что надо сделать в настоящем человеческом мире, я мысленно разбиваю на этапы, будто строит примитивный программы. Зато в глубине я живу обычной, нормальной человеческой жизнью. Просто живу. Наверное, об этом стоит рассказать Вики. Это её специальность, её поле боя, но я не рассказываю. Стыдно. Я вышел из магазина, глянул в небо серые тучи. Со дня на день снег пойдет. Скорей бы уж, скорей. Ничего нет лучше плохой погоды, прав был болгарский писатель. Ведь это же симптом. Явный и опасный. Я не хочу выходить из виртуальности. Я не желаю появляться в человеческом мире. Здесь плохо. Здесь грязно и неуютно, иногда здесь убивают. Впрочем, уже не только здесь, если верить ежику. Падла! Упокой, Господи, душу честного хакера! Когда-то я мог улыбаться, встречая хакеров, быть с ними на равных и дорчу чуть, чуть выше, ведь их было много, а нас мало. И мы могли то, что для них оставалось недоступным, кончились те времена. Даже в этом ничего страшного нет. Не я первый чис способности стали ненужными для общества. Где вы сейчас, виртуозы линотипов? Где вы шорники? Где мастера стеклодувы ушли в прошлое, в детские книжки с картинками, в исторические фильмы, строчкин с клопедей? От нас вообще ничего не осталось. Ну, наверное, я единственный из дайеров вывших дайверов кто заимёл диппсихоз в самой тяжёлой форме настолько тяжёлый что даже Вик пока не замечает происходящего